Мула тяжело дышит, возводит налитой кровью глаза к небу и сиплым голосом бросает в отьме. Проклятая! Закон Аллаха повергла! Так умри же, дочь шайтана! И, занеся жезл, он с силой пронзает острием грудь Фатьмы. Татарка пронзительно взвизгнула и, затрепетав, пала в Изо рта ее хлынула кровь. Мула весь дрожит, затем начинает громко икать. Двойной подбородок его, обтянутый, лоснящейся кожей, колышется. «Руби — Руби! Желтолицый костлявый старик, взмахнув саблей, разом отсек Фатьме голову. Лицо Фатьмы бело, глаза полузакрыты. — Все кончено. Цвела жизнь и не стала жизнью. Но тот, кто отдаёт свою жизнь за других, идёт мимо смерти в память народную. Голова воткнута на копьё и вознесена над всеми. Иссиня-чёрные косы повисли, как ветви плакучей ивы. Указывая на мёртвую голову мула, поучающий молвит: "Великий Аллах и Мухаммед, пророк его, дали мне мощь сразить свет горький, отравляющий дыхание нашей правоверной земли. Давайте молиться о Фатьме. Проклятие человеку, соблазнившему плод от плода нашего, кровь от кровей наших, ля и ля. Он заунывно поет из Корана, к его голосу хором пристают татары. Тем временем... Отступавшие пугачёвские толпы, отстреливаясь, подтягивались к Сакмарскому городку. Но задержаться здесь было невозможно. Изумские гусары и чугуевцы с двух сторон налегали на мятежников, а сзади густыми цепями бежали, пуская ружейные залпы солдаты карабинерского полка. Гористая местность, покрытая лесом, вся в глубоких оврагах и падиках, под ну которых стемились потоки верхней воды была гибельна для отступающих преследуемые утратив в конце концов всякий порядок бежали пешими и скакали на конях не помня себя в узком междугорье они стеснились так густо что давили друг на друга лишь отдельные кучки удальцов с последней яростью продолжали обороняться Но большинство их гибло или попадало в полон, а кто спасался, бежал в городок прятаться в подпольех, в банях, на чердаках. Емерян Иванович скакал на свежем коне к Причистенской крепости. Пугачёвцы были разбиты и рассеяны. Сакмарский городок отцепили воинские части Галицина. Производились повальные обуски. Уже было сыскано и арестовано несколько видных мятежников. Связанного по дурва с арканом на шее, вели через опустевшее поле. У него темно в глазах, мутились мысли. Звучал в ушах беспрерывный пронзающий душу голос татарки: "Подур, подур". Возле него стонут, ползут, как движутся раненные. Он шагает словно в бреду через трупы своих и врагов, и всё вокруг него захлёснуто дымкой. Вдруг он видит, лежит в стороне сверх сугроба атаман Витошнов, руки раскинуты, глаза в небо безмолствует. Андрей Иванович Витошнов вскричал по дуров и приостановился. Господа гусары, дозвольте Он наши военные коллеги, главный судья. Может, стрельчок жив ещё? Иди, иди. Жив так приколим, закричали гусары, и один даже слегка стягнул по дурово плетью. В станичной избе, куда ввели Тимофея Подурова, сидели на скамье связанные близкий друг Пугачёву Максим Григорьевич Шигаев, Иван Почиталин, солдат Жилкин, и главный писарь военной коллегии Максим Горшков. Они сидели понуро и сгорбленные, с низкоопущенными головами. Холин и обычно расчесанная надвое борода Максима Шигаева теперь обвисла мочалкой. Ваня почитали, но, ставясь в пол, часто взмигивал, утирая глаза рукавом изодранного в свалке чекменя. Подуров взглянул на товарищей, остолбенел. покачнулся измученным голосом сказал братья казаки старик витошнов убит фатьма убита жив ли батюшка ему никто не ответил кровь разом отхлынула от его мозга задрожала остановилось сердце он судорожно стал хвататься за воздух и с закрытыми глазами упал боком на стол Столпой в 500 человек Емельян Пугачёв, как гласят показания сообщников его, бежал. Около 100 человек яицких и илецких казаков, около 100 заводских крестьян и 300 человек татар с башкирцами. Не кормя вовсю прыть до Тимощёвой слободы. По приезду в ту слободу только что накормили лошадей то подскокали опять и приехав в село тошли начевали избежав прямой опасности Емелян Иванович стал приводить в порядок собственные мысли он не досчитывался многих соратников своих где они забубённые головшки он ничего не знал о судьбе друга своего Шигаева Ване и Почиталина, верного полковника Подурова, Горшкова и Витошного. Прошло в нетерпеливом ожидании еще два дня. Никто из его сподвижников не появлялся. Пугачев, охваченный душевной мукой, наконец решил, что они либо убиты, либо угодили в полон. «А может быть, во всем благополучии, да только на след мой не нападут?» а вот где Овчинников с Горбатовым. Он не знал, что главный атаман его бывшей армии Овчинников с остатками толпы отступил из-под Татищевой крепости в Яицкий городок. Он также ничего не ведал и о том, что офицер Андрей Горбатов с варсонофием Перешибенос, с двумя яицкими казаками, башкирцем и работным человеком совзяно-петровского завода, прячась от вражеских разъездов, пятый день ищут Пугачева по степи. Но вот, наконец-то, они напали на его след, вот уже слышен топот их коней, вот Андрей Горбатов, едва державшийся на ногах от пережитого им в скитаниях голода, холода и треволнений, входит к Пугачеву в дом». А, в ваше благородие. Откуда вы?" вскакивает Пугачёв, морщины над его переносицей распрямляются, он с приветливой улыбкой спешит навстречу офицеру. "Ну как, да что?" братски поздоровавшись с Пугачёвым, Горбатов кратко перемолвился с ним, затем сели обедать. Обед подавала Нинила. Ермилка ещё в всякмарском городке прикрутил её верёвками к заводному коню, чтобы не упала, и примчал вместе с попом расстригой. За обедом, на котором присутствовал и Кинзя Арсланов, Горбатов рассказал Пугачёву об окончании боя под Татищевой, об бегстве в Киицкий городок уцелевших казаков и заводских крестьян. вместе с атаманом Овчинниковым и о своём Андрея Горбатова желании во что бы то ни стало разыскать государя и вот желание его сбылось